Глава 32. Всё, больше не могу, выдохнула я, падая на кровать в номере отеля. Больше я не выйду на улицу Касим. Я почувствовала, как Касим погладил мои икры и начал медленно разминать их под мои тихие стоны. Больше не куплю ни одной вещи и не пойду ни на одну ярмарку. С меня хватит прогулок. Завтра мы целый день спим в номере. Мы посетили Вену, Прагу, Брюссель и теперь были в Амстердаме, который, казалось, исходили вдоль и поперёк. Здесь я купила несколько мешочков с луковицами тюльпанов. Мы обсуждали с Касимом наш будущий дом, и я сказала, что засажу сад тюльпанами, розами и пионами. В саду в доме родителей были посажены в основном деревья, цветов было совсем немного. Я же хотела, чтобы в моём собственном они пестрили разноцветными шапками и радовали глаз. Несмотря на усталость и обилие эмоций, я была расслаблена, и внутри меня как будто поселилась гармония. До этой поездки я металась. В родительском доме у меня было очень много ограничений: носить хиджаб, не смотреть на мужчин, не улыбаться слишком широко при посторонних, чтобы не сочли легкомысленной, не смеяться и не разговаривать громко, не спорить с отцом и другими мужчинами моей семьи. Не, не, не. Касим же предоставлял мне свободу. У меня было такое ощущение, что я вдохнула её пьянящий запах, и у меня закружилась голова. Наверное, мне предстояло совершить ещё не один дурацкий поступок, чтобы научиться принимать внимание и заботу собственного мужа. Но я уже была на пути к этому. Предполагаю именно из-за ограничений и понимания, что сама я не смогу никогда позволить себе, например, купить ничего стоящего за собственные деньги. Я сходила с ума и всячески противилась покупкам, которые меня подбивал делать Касим, потому что я ещё не чувствовала, что эти деньги наши. Мне они казались его личными, пока он не произнёс волшебную фразу: "Позволь мне быть мужчиной. Я хочу баловать тебя подарками и покупками". Хочу, чтобы ты именно наслаждалась. Для меня это один из способов показать свою заботу о тебе. Не отказывай мне в этом, и я позволила. Мне пришлось немного наступить на горло собственным принципом, провести не один внутренний диалог, чтобы смириться с таким положением вещей. Как-то мама сказала, что во мне умерла феминистка и добавила, что я похоронила её поглубже. И я хоронила каждый день. Теперь уже без сожаления. Касим оторвался от моих ног, и я протестующе застонала. "Потерпи немного, моя девочка", со смешком произнёс он, вставая. "У меня звонит телефон". "Да, Алёш, так, кто? А твои парни отвезли в больницу?" Касим подошёл к панорамному окну и упёрся ладонью в раму. "Живой? Это хорошо. Угу, я тебя услышал. Скажи Вале, чтобы поменяла нам билеты на ближайший рейс". "Не спорь, Алёш, ситуация начала выходить из-под контроля". «Я всё сказал. До связи». Я подобралась и села на кровать, и встревожена, глядя на мужа. «Касим, что случилось?» «Нам придётся вернуться домой раньше, Алсу». «У тебя неприятности?» «Назовём это осложнениями». Я вскочила с места и прижалась к спине мужа, обвив руками его талью. Грохочащее сердце пыталось пробить ребра. Моя щека покоилась на широкой спине мужа, пока его ладонь поглаживала мою. «Не о чем беспокоиться. Я всё решу». Ксим, я тяжело сглотнула, только сейчас осознав, что если с ним что-нибудь случится, я, наверное, умру, и это осознание врезалось в меня словно товарный поезд на полной скорости. Я поперхнулась воздухом, когда поняла, что чувства, которые я испытывала к мужу, были гораздо сильнее тех, которые я ему озвучила. Если с тобой что-то, выдавило из себя не в состоянии закончить фразу. Всё будет хорошо, ответил он. А потом повернулся ко мне и заключил мои щёки в ладони, заставляя смотреть ему в глаза. «Ты мне веришь?» Я кивнула. «Тогда верь до конца. Я всё решу», — повторил он. «Ты в безопасности. Так и останется. А ты и я моя девочка». Он пару минут смотрел мне в глаза, выискивая в них что-то. Взглядом задавая немой вопрос, на который я не знала правильного ответа. Или знала, но пока всё это было в новинку даже для меня самой. Так что произнести что-либо вслух я бы вряд ли решилась. «В душ?» «В душ», – ответила я. «Сейчас дождёмся вести от Валентины. Посмотрим, сколько у нас времени на сборы и пойдём в душ». «Ты можешь идти первый». «Я с тобой хочу». Я снова вцепилась в мужа, словно обезьянка, не желая отпускать его ни на шаг. Он усмехнулся и поцеловал меня в макушку, пока я, зарывшись носом в высокий ворот его свитера, глубоко вдыхала успокаивающий запах его тела. Телефон Касима коротко пиликнул, и он поднял руку, чтобы проверить сообщение. У нас в 3:00 до вылета. Так что давай быстренько в душ и собирать вещи. Я отодвинулась от мужа, а он совершенно внезапно подхватил меня на руки и понёс в сторону ванной. Сегодня мы уже будем дома, и я хочу видеть на тебе тот красный комплект белья, который мы купили. Ты наверняка будешь занят этой ситуацией, чтобы там не случилось. «Может, буду. А может, я буду занят женой, кто знает». Всю дорогу до дома я держала Касима за руку. В такси, в самолёте, в машине Касима, где за рулём сидел молчаливый и хмурый Алексей. Мы вошли в квартиру, и за нами закрылась дверь, отрезая от двух охранников, оставшихся в коридоре. Разулись, сняли верхнюю одежду, и Касим понёс наши чемоданы в спальню, а я засеменила следом. «Алсу!» Произнеся скосим, поставив чемоданы в гардеробной и развернувшись ко мне. Мне нужно выйти, но я скоро вернусь. А куда ты? Я вцепилась пальцами в его свитер. Тревога нарастала, не позволяя мне сделать полноценный вдох. Скоро буду, маленькая, с улыбкой произнёс он, но эта улыбка была не такой искренней и широкой, какую я видела ещё сегодня утром. Она была натянутой и напряжённой, и совсем мне не нравилась. Лучше бы он был серьёзным, каким бывал большую часть времени, потому что эта вынужденная улыбка громко кричала о том, что происходит нечто страшное, но Касим не собирался делиться этим со мной. "Ну уже, Алсу, прекращай панику. Испечёшь мне что-нибудь, пока я буду отсутствовать. Не заговаривай мне зубы", пробубнила я. Касим негромко рассмеялся и немного отодвинул меня, чтобы заглянуть в глаза. "Ну что такое?" Я умру, если с тобой что-то случится. Он в момент стал серьёзным. Ничего не случится. Ради тебя я воскресну. Ты мне веришь? Да, тихим шёпотом. Скоро увидимся. Приготовь каймак. Ты хвостала, что умеешь готовить их лучше всех. Хорошо? Хорошо, ответила я. Вот и умница. И красное бельё Эльсу. Он легко коснулся кончика моего носа указательным пальцем. «Красное бельё и каймак. И чай с пряностями. Тогда я буду самым счастливым мужчиной на свете». «Ты только вернись ко мне», – прошептала я дрожащим голосом, чувствуя, как в уголках глаз скапливаются слёзы. Касим наклонился и поцеловал так, что у меня закружилась голова, а все мысли, которые до этого были в голове, за секунду улетучились. Он оторвался от меня и посмотрел точно таким же, как и у меня, расфокусированным взглядом. Заключил мои щёки в свои большие ладони и улыбнулся. Ничего не бойся. Я же не на войну иду. Еве ведь того не знаю. Теперь знаешь. Всё, девочка моя, выдыхай и иди жарить каймак. Касим коснулся губами кончика моего носа, развернулся и покинул квартиру, оставив меня стоять в окружении чемоданов. Каймак Я пыталась убедить себя, что ничего не происходит, но сердце колотилось как ненормальное, и меня начало сильно тошнить, даже закружилась голова. Паника чёрными тонкими щупальцами пробиралась под кожу и тянулась к жизненно важным органам, разгоняя мой пульс. Я прикрыла глаза и подняла голову, вознося молитвы Всевышнему, чтобы он оберёг моего мужа от любых неприятностей. Как бы Касим ни пытался меня успокаивать, я понимала, что случилось нечто серьёзное. Иначе он не стал бы прерывать наш импровизированный медовый месяц ради того, чтобы возвращаться домой и самому решать все вопросы. Удивительно, но готовка меня хорошо отвлекла. Я приготовила десерт, который просил Касим, позвонила маме, разговор с ней тоже немного успокоил меня. Потом я разобрала чемодан и приняла ванную с лавандовым маслом, почитала книгу и, надев красное бельё, которое хотела видеть на мне Касим, стала ждать мужа. Зажгла свечи, которые мы купили в поездке, приглушила свет, распустила и расчесала волосы, легла на кровать и уставилась в потолок. Нет, так долго я бы не протянула. Точно уснула бы. Поэтому включила телевизор, чтобы он развлекал меня и скрывал ожидание. Время было уже далеко за полночь, но Касима всё не было, и я не заметила, как уснула. Лишь позже я почувствовала, как меня укрывают тёплым одеялом, целуют в щёку, признаются в любви и желают доброй ночи. Во сне мне казалось, что это был Касим, но почему-то с лицом Виталика. Мне это не понравилось, и я попыталась его оттолкнуть, а потом снова услышала успокаивающий голос мужа. Он прижал меня к своему телу и что-то тихо шептал на ухо, пока я снова не отключилась.